Глава третья. Династические нюансы. Почти несколько часов понадобилось Зику, чтобы вместе со своим отцом, старостой Хадом, обойти все поселение и составить полную картину потерь и разрушений. Когда они явились для отчета, я как раз сидел над листком самодельного папируса, стараясь нарисовать аверс и реверс будущих денег. Надо было еще придумать название деньгам. Наверняка русские... копейки и рубли дикари не смогут выговорить доклад вышел коротким но достаточно неприятным хотя внутренне я приготовился к жертвам и разрушениям погибло восемь человек из них пятеро детей трупы троих так и не смогли найти вероятно ветер унес их в сторону моря одну погибшую женщину я видел своими глазами еще двое погибли не успев спрятаться и оказавшись на открытом пространстве Ветер с такой силой обрушился на них, что одну из них пронзила колом от разрушенной хижины, а вторая просто задохнулась в песке и пыли, не найдя укрытия. Разрушений: три четверти хижины пострадали частично, почти четверть очень много полностью. Животные уцелели. При первых порывах ветра они просто сбились в кучу и так переждали непогоду. Ячменные и чечевичные поля, где проклюнулись и пошли в рост озимые, Засыпало песком и пылью, но в этом нет ничего страшного. Сами поля разбиты на продуваемом месте, и через пару дней ветерок просто выметит излишки песка с полей. «Хат! Сколько у нас выделанных шкур на складах, и какова ситуация с запасами еды?» «Выдоры говорили, что их сети унесло. Какое-то время нам придется обходиться без рыбы». «Шкур много, Макса. Сушеного мяса и рыбы тоже два почти полных погреба». «Зик, возьми десяток воинов у Лара и начните раздавать по две шкуры наиболее сильно пострадавшим хижинам. Там, где разрушения неполные, будешь давать по одной шкуре. Завтра к вечеру все хижины должны быть восстановлены. А ты, Хат, будешь отпускать немного рыбы и мяса на каждую хижину. Но сам не ходи по поселению, пусть приходят к тебе на склад те, кто остался без запасов еды». Я замолчал, обдумывая наше положение. Срочно требовалось пополнить припасы, потому что рыба снимала все проблемы с едой, но как ее ловить, пока нет новых сетей? Сейчас уже весна. Со дня на день должны появиться киты для брачных игр. Но они могли приплыть и завтра, и через пару недель. А мне кормить около 700 душ. Если перейти на чечевицу и ячмень, за две недели мы прикончим все запасы. И хотя весной мне притила охота... которая мешала расти численности животных, другого выхода не оставалось. «Бер, пошли человека за Теландером, пусть срочно придет сюда!» Мальчишка кивнул и исчез в дверном проеме. «Придется организовать вылазку за Зи, который обычно паслись на мелководье парой километров севернее поселение. Этих морских коров я берег, запрещая на них охотиться, чтобы под боком сохранялся неприкосновенный запас из морских животных». способных выручить нас в трудную минуту. И эта трудная минута настала. Проблема в том, что пока доплывешь на лодках или плотах с тушей животного до бухты, акулы нанесут колоссальный ущерб. Поэтому решил узнать у американца, как быстро он может спустить акулу на воду, чтобы прямо с драккара поохотиться на Зи. Пока ожидал Тиландера, снова принялся за рисунок монеты. На Аверсе решил разместить цифры, обозначающие номинал монеты, и слово «Руссия», выполненное полукругом. На реверсе стоило разместить герб. А его-то я до сих пор не придумал. После некоторого раздумья решил изобразить силуэт, вставшего на задние лапы медведя со скаленной мордой. Ничего нового в этом нет. Но с моими возможностями рисовать сложные геральдические узоры рановато. Значит, решено. Гербом Руссии станет силуэт медведя в угрожающей позе. На голове медведя — корона, а задними лапами он пусть стоит на скрещенных мечах. Если есть герб, должен быть и флаг. Вот здесь я выпал в осадок. До сих пор не смог найти стойких красителей, чтобы ткань не линяла. Хотя с флагом можно повременить, пока не найду красители. Правда, весь герб на монете разместить трудно, но можно обойтись и головой медведя со скаленной пастью. Обычно правители изображали на реверсе себя, но я уже перегорел этой звездной болезнью. Теперь по номиналу. Здесь вопросов в принципе нет. В СССР существовала универсальная система хождения мелочи, просто экстраполирую ее на свою ситуацию. Монеты будут номиналом в одну, две, пять и десять единиц. Звать их копейками не вариант, Пусть будет простое и короткое название, например, «Шей». Буква «Ша» выговаривалась дикарями четко, как и е. Мелочь начеканим из сплава свинца и меди. Достоинство монеты обозначим арабскими цифрами. Крупные монеты номиналом 1, 5, 10 сделаем из сплава никеля и свинца и назовем «бат», что тоже легко произносится. Номинал крупных монет обозначим римскими цифрами. Это поможет разобраться в стоимости даже неграмотным дикарям. Со временем, если найдется золото, можно сделать золотые монеты, назвать их «дош» и приравнять один золотой к 20 батам. В свою очередь, один никелевый бат равен 20 медным шей. Простая и легкая система денежного исчисления, требующая знания нескольких цифр, наличие всех пальцев на руках и ногах, и простых арифметических действий. От идеи рисования и обдумывания будущей денежной реформы меня отвлек появившийся в дверях Тиландор. Вызывали, сэр? — Да, проходи и садись. Я убрал листочек с рисунками. — Герман, сколько времени потребуется, чтобы спустить акулу на воду? После урагана сети пропали, а народу около семисот человек. Мы долго не протянем на ячмене и чечевице. И домашних животных у нас мало, чтобы за их счет прокормить такое количество едоков. «Если не очищать дно и сразу приняться за работу, мне хватит нескольких часов, чтобы приготовить акулу». Американец посмотрел на меня и, не дождавшись вопроса, продолжил. «Одну сторону мы уже отскоблили, а если продолжим, то послезавтра утром можно выйти в море». «Один день ситуацию не испортит. Все равно хат сегодня и завтра будет раздавать сушеное мясо и рыбу, а второй раз вытаскивать дракар на берег и чистить займет куда больше времени». Тиландер не перебивал. только кивал в ответ на мои слова. «Значит, Герман, займись очисткой, чтобы послезавтра утром мы могли поохотиться на морских коров», — подытожил я разговор. Отчая он отказался, сославшись на большой объем работ, и ушел, пообещав, что через день Драккар будет готов к выходу в море. Найл принесла еду, и вскоре к нам присоединилась Мия. Не успели приступить к трапезе, как появились дети, и мой перекус перешел в семейный обед с шутками, детскими криками, И соперничеством двух жен за мое внимание. Мия изменилась после вторых родов, стала немного серьезнее и более хозяйственной. Рождение Урра пробудило в ней материнский инстинкт, теперь она готовила еду не реже, чем Нел. Нел, наоборот, стала больше участвовать в общественных делах. У нее было два класса учеников, и еще один класс вел Зик. Обучение в школе сводилось к изучению алфавита, чтению, письму и простым арифметическим действиям. «Больше знаний нет и у самих учителей. Я попросил их запоминать тех, кто все быстро усваивает и выделяется среди сверстников умом и желанием развиваться. Из таких в дальнейшем сформирую будущих учителей, врачей, специалистов по разным профилям. Мои сыновья Миха и Мал пока не учились. Михе только шел пятый год, а Мал еще на год младше. Из старшего должен получиться образованный человек». Насчет «мала» сомневался, слишком наглым и агрессивным рос мальчишка. Цвет его волос все больше и больше приобретал золотисто-красный оттенок, а характером он напоминал мать на все сто. Своевольный, капризный, требующий все внимание на себя. Анне и Алле исполнилось по два года. Дочки тихие, все в нел Они постоянно возились с самодельными деревянными игрушками, вырезанными для них тиландером. Самый младший, Ур, которому через месяц исполнится год, только научился ходить. Обычно дети и кроманьонцы ходить начинают с шести месяцев, а в год уже резво бегают. Но Ур рос очень крупным и в годовалом возрасте размерами превосходил двухлетних близняшек. Если он такими темпами будет набирать рост и вес, то, пожалуй, у русов появится свой человек-гора. Нел и Мия быстро убрали со стола и стали шушукаться в углу, оглядываясь на меня через плечо. Что вы там замыслили? Идите сюда! позвал я своих жен. Обе приблизились. Мия еле сдерживала смех, в то время как Нел оставалась серьезно. Говорите, что случилось! потребовал я с напускной суровостью. Приходила Зео! начала Нел, оглядываясь на Мию, словно еще поддержки. Просила меня и Мию! чтобы мы ей разрешили провести с тобой ночь». Нелл стушевалась под моим взглядом. Имя мне показалось знакомым, но я не мог вспомнить девушку с таким именем. «Она из черных?» На мой вопрос обе отрицательно помотали головой. Я ожидал ответа от Нелл, но услышал его от Мии. «Из Нига. Это та девушка, которой ты не дал уйти на поле вечной охоты, когда она свалилась в соленую воду». После этих слов я вспомнил спасенную девчушку. «Ее страстные взгляды и пару раз высказанное желание быть моей женой». «Она не нашла себе мужчину?» «Нет, никто даже не смеет к ней приближаться, потому что Зео всем говорит, что она будущая женщина великого духа Макса». Почти хором ответили обе жены. «А что вы думаете по этому поводу?» «Я не собирался жениться в третий раз, но интересно узнать мнение жен». «Хотя, надо признать, упорство этой девушки достойно вознаграждения». «Сколько лет прошло с момента ее спасения?» «Около четырех лет. Уж точно больше трех. И все это время она не оставляет мысли выйти за меня замуж. Я не против, если Макса ее возьмет». Нел ответила спокойно и, не дождавшись моей реакции, продолжила. «Великий дух может иметь столько жен, сколько захочет. И все его дети все равно наши дети, дети русов. Вот чертовка. Язык-то подвешенный стал». как ловко намекнула, что к детям вообще особенное отношение. «А ты?» Я перевел взгляд на Мию. «Она — Нига», — просто ответил рожеволосая бестия, давая понять, что могла бы быть против другой, но соплеменница ее устраивает. «И где мы все разместимся, если я соглашусь?» Вопрос риторический. Во дворце могли разместиться еще десяток жен. Это несмотря на то, что после злосчастного урагана Нел пораженной способностью Санчо предугадывать опасность, настояла, чтобы я перевел его жить во дворец. Сегодня неандерталец занял дальнюю комнату рядом с комнатой охраны. Я позволил ему сходить к раму, чтобы забрать свою шкуру-постель и каменный топор, оставшийся у кузнеца. Санчо категорически отказался от железного топора, который ему сразу после нашего возвращения изготовил рам. «Позвать ее?» — встрепенулась Мия, расценив мой вопрос за согласие. Не надо! Хватит с меня вас двоих! Иногда я ночью просто хочу отдохнуть! мрачно парировал я, недовольный тем, что девушка по-прежнему не отказалась от своей затеи. В конце концов, я не бык-производитель, засланный сюда, чтобы улучшить генофонд планеты. Бывали такие ночи, когда я просто мечтал отоспаться. Но, чтобы не обидеть никого из двух жен, терпеливо принимался за работу. Все хорошо, когда в меру. Народ русский не зря придумывал пословицы и поговорки. Это вековая мудрость, основанная на бесценном опыте. Макса, робко позвала меня Нел, немного напуганная моим тоном. Может, просто возьмешь ее на несколько ночей? Она хочет ребенка от тебя. Остаток фразы Нел договорила еле слышно. Просто ребенка? От меня? Да. В унисон ответили Мия и Нел. Вы понимаете, о чем вы просите? хоть представляете что вы сами себе мину подкладываете я даже встал и начал нерв находить по комнате я не вечен когда нибудь главный дух бог меня призовет и я уйду чтобы больше не вернуться оставлю в этом мире тело а сам вернусь к богу и что тогда кто будет управлять русами после меня наступила тишина неэлл смии переглянулись и рыжеволосая предположила твои сыновья макса да черт побери мои сыновья А почему именно они будут управлять всеми русами? Потому что они мои сыновья. А если Зео родит мне сына, вы уверены, что он не захочет управлять племенем, потому что он тоже мой потомок?» Я продолжал ходить по комнате, сурово разглядывая жен. Даже смелая Мия сжалась под моим взглядом, а Нелл спряталась за ее спину. «Я не уверен, что после моего... ухода...» Я избегал говорить слово «смерти», потому что Макса бессмертен в глазах русов. Вы не передеретесь, и каждый из ваших сыновей не захочет стать главным. А вы еще хотите добавить претендентов на престол? А давайте я пересплю с каждой женщиной племени, чтобы каждый получил равный шанс занять мое место». Вот сейчас жены поняли, о чем меня просили. В глазах Мии зажегся недобрый огонек. Похоже, Зео теперь попадет в категорию ее личных врагов. Этого никак нельзя допустить, и я поспешил предупредить. «Кто тронет Зео, будет отвечать передо мной!» Предупреждение сработало. Угрожающее выражение лица Мии сменилось на задумчивое. Сейчас она прикидывает варианты, кто получит власть после моего ухода. Миха или Мал. У нее даже как-то вырвалось такое, что Мал сильнее и достойнее быть вождем. Тогда я ей заткнул рот. Но сейчас сам дал пищу для размышлений. Сколько раз читал в истории, как брат убивал брата, чтобы занять престол. У меня и престола-то нет, но желание власти у людей в крови. Надо будет подумать, как избежать борьбы за трон после моей смерти. А еще лучше, прямо сейчас объявить наследника на случай моей скоропостижной кончины. Но, объявив наследника, я, возможно, поставлю его под удар. Это уже не те дикие племена, собранные мной в один будущий народ. Появился рынок, появились новые отношения и должности, со вводом в оборот денег. Расслоение между людьми пойдет быстрее, и его не избежать. Любое общество всегда формирует элиту. Сильных, умных, богатых. И лучше закончить формирование этой элиты при своей жизни, чем оно начнется формироваться кровью после моей смерти. Внезапно меня осенила мысль, на первый взгляд показавшаяся весьма умной и правильной. Я просто создам несколько поселений, где будет править каждый из моих сыновей. Конечно, со временем их потомки могут забыть о родстве и пойти войной друг на друга, но к тому времени они уже превратятся в сложившееся государство, и существующая цивилизация и созданное мной общество не исчезнут с моей смертью. «Каждый из моих сыновей будет править русами после моего ухода». Эта фраза заставила женщин навострить уши. «Сколько бы ни родилось у меня сыновей...» Каждому из них я дам большое племя и возможность стать великим вождем. Но до этой поры, если кто-нибудь из вас заикнется, кто должен стать вождем после меня, то получит развод. Вы помните, что такое развод? «Помним», — упавшим голосом отозвалась Нел, А Мия лишь кивнула, помрачнев еще больше. «Что касается Зео, я подумаю над вашим предложением». Она хорошая девушка и достойная стать моей женой. Но, судя по лицам моих жен, теперь такая вероятность им не казалась привлекательной. Что ж, надо было думать раньше и не пытаться делать из меня арабского шейха. За что боролись, на то и напоролись. Еле сдержался, чтобы не расхохотаться при виде озадаченных лиц обеих женщин. «У вас есть ко мне вопросы?» «Нет, Макса», — первой ответила Мия, хищно раздувая ноздри. Нел также не имела вопросов. Миа, не забывай, что я сказал про Зео. Если с девушкой что-нибудь случится, я знаю, с кого спросить. И спрошу очень жестко. Теперь можете заняться своими женскими делами. Мне надо еще решить много вопросов до охоты на Зи». Я остался один и вновь вернулся к теме престола наследия. Если оставить одному сыну Плаш, второму — Кипр, а третьему — Радос... Можно избежать конфликта между ними. Можно организовать поселение и подальше, чтобы оттянуть по времени их возможные разборки. Например, Ливан, Египет, Италия и так далее. Ведь у меня, наверное, родится еще не один сын, особенно если возьму Зео третьей женой. Девушка красивая и, судя по всему, безумно влюблена в меня. Две или пять жен, особой разницы нет, все это называется браком. А хорошее дело браком не назовут. «А у меня еще есть Бер, названный сын. Интересно, как он поведет себя, если меня не станет? Не станет ли помехой моим детям, захотев узурпировать власть? Есть еще братья Нел, которые могут претендовать как родня первой жены. И есть Лар, у которого в подчинении практически вся армия, за исключением воительниц Мии и спецназа Бера». Да и сама Мия, имея двух сыновей, которые, вероятно, станут крайне сильными воинами, может захотеть избавиться от Нелл и Михи. Возможно, я преувеличиваю опасность, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Американцев в расчет борьбы за престол я не брал. Слишком правильные, да и особой поддержкой среди русов не пользуются. Тиландеру не могут забыть, что он не приложил достаточных усилий для моих поисков. Тяжела шапка Мономаха. Вздохнул я, снова принимаясь за рисунки будущих денег.